Оно и понятно, дело серьезное. Герцогиня Кроиден уже пришла в себя. Ее лихорадила, но она знала, что ей совершенно необходимо рассуждать логично и здраво. Разговор Сологови принял спокойно, наоборот, словно речь шла не о жизни, не смерти, а о каких-то мелочах быта. Это ей нужно было. Снова ей приходилось брать на себя руководство, а герцогу...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 отрискованно, но не в большей степени, чем сидеть тут, сложа руки и ждать, когда тебя накроют. А накроют, наверняка. Есть окольные дороги, глухие пути. Сложно, сложно. Но что ж, надо все продумать сейчас. Чтобы ехать окольными путями, надо знать местность. Кроиданы местности не знают и пользоваться картой не умеют. Если они остановятся для заправки, их выдаст акценты манеры. Но придется рискнуть.